Слово на обрезание Христова. Господь наш Иисус Христос по истечении восьми дней от рождения соизволил принять обрезание. С одной стороны, Он принял его для того, чтобы исполнить закон. «Не нарушить закон пришел я», — сказал он, — «но исполнить». Ибо Он повиновался закону, дабы освободить от него тех, кто пребывал в рабском подчинении Ему. Как говорит апостол, Бог послал Сына Своего, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. С другой стороны, он воспринял обрезание для того, чтобы показать, что он принял действительно плоть человеческую, и чтобы заградить еретические уста, говорящие, что Христос не принял на себя истинной плоти человеческой, но родился только призрачно. Итак, он был обрезан, чтобы явно было его человечество. Ибо если бы он не облегшись в нашу плоть, то как мог бы быть обрезан призрак, а не плоть? Святой Ефрем Сирин говорит, если Христос не был плотью, то кого обрезал Иосиф? Но как он был воистину плотью, то и обрезан был, как человек, и младенец обогрялся действительно своей кровью, как сын человеческий. Он болел и плакал от боли, как подобает имеющему человеческую природу. Но кроме того, он принял плотское обрезание для того, чтобы установить для нас духовное обрезание, ибо закончил ветхий, касавшийся плоти закон». Он положил начало новому, духовному, и как ветхозаветный плотский человек обрезывал чувственную свою плоть, так новый духовный человек должен обрезывать душевные страсти, ярость, гнев, зависть, гордость, нечистые желания и другие грехи и греховные вожделения. Обрезан же был он на восьмой день потому, что предизбежал нам кровью своей грядущую жизнь, которая обыкновенно учителями церкви называется восьмым днем или веком. Так, писатель канона на обрезание Господня, святой Стефан, говорит: Будущего непрестанную осмага века жизнь изображает, внюже владыка, обрезайся плотью. И святой Григорий Низкий так говорит: Обрезание по закону должно было совершиться в восьмой день, причем восьмое число предуказывало на восьмой будущий век. Подобает также знать, что обрезание в Ветхом Завете было установлено во образ крещения и очищения прародительского греха, хотя тот грех и не очищался совершенно обрезанием, чего и не могло быть, до тех пор, пока Христос добровольно не пролил за нас страдания к Своей причистой крови. Обрезание было только прообразом истинного очищения, а не самым истинным очищением, которое совершил Господь нас, взяв грех от среды и пригвоздив его на кресте» а место ветхозаветного обрезания, установив новое, благодатное крещение водою и духом. Обрезание было в те времена как бы казнью за прародительский грех и знаком того, что обрезываемый младенец зачат был в как говорит Давид, и в грехе родила его мать его, отчего и язва оставалась на отроческом теле. Господь же наш был безгрешен, ибо хотя он и по всему уподобился нам, но не имел на себе греха. Подобно тому, как медный змей, сооруженный пустыне Моисеем, был по виду подобен змею, но не имел в себе змеиного яда, так и Христос был истинный человек, но не причастный человеческому греху, и родился сверхъестественным образом от чистой и безмужней матери. Ему, как безгрешному и самому бывшему законодателям, не нужно бы и претерпевать того болезненного законного обрезания. Но так как он пришел взять на себя грехи всего, Мира и Бог, как говорит апостол, не знавшего греха, сделал для нас жертвою за грех, то он, будучи без греха, претерпевает обрезание, как бы грешник. И в обрезании владыка нам явил большее смирение, нежели в рождении своем, ибо в рождении он принял на себя образ человека, по слову апостола, сделавшись подобным человеками и по виду став, как человек». В обрезании же он принял на себя образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех, и в чем не был виновен, зато он страдал, как невинный. Как бы повторяя с Давидом, чего я не отнимал, то должен отдать, то есть за тот грех, коему я не причастен, принимаю болезнь обрезания, обрезанием им принятым. Он предначал свои страдания за нас и вкушение той чаши, которую он имел испить до конца, когда, вися на кресте, произнес «Свершилось!». Он изливает теперь капли крови от крайней плоти, а затем она потоками будет истекать впоследствии из всего его тела. Он начинает терпеть в младенчестве и приучается к страданию, чтобы, став мужем совершенным, быть в состоянии вынести более лютое страдание. Ибо к подвигам мужества следует приучаться с юности. Жизнь человеческая, полная трудов, подобно дню, для которого утро составляет рождение, а вечер — кончину. Итак, с утра из пелен Христос, обожженный человек, выходит на дело свое, на труды. Он в трудах самой юности своей и на работу свою до вечера, того вечера, когда солнце померкнет и по всей земле будет тьма, до часа девятого. И возглаголит он иудеям, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Что же соделывает нам Господь? Наше спасение, устрояющее спасение посреди земли. А чтобы сделать это дело вполне совершенно, он принимается за него с утра от юности, начиная претерпевать телесную болезнь, а вместе и сердечную, болезную о нас, как о своих чадах, до не изобразится в нас сам он, Христос. С утра он начинает сеять Своей кровью, чтобы к вечеру собрать прекрасный плод нашего искупления. Обожженному младенцу было наречено при обрезании имя Иисус, которое было принесено с неба архангелом Гавриилом в то время, когда он благовестил о зачатии его при чистой Деве Марии, прежде чем он на зачат был в очреве, то есть прежде чем Пресвятая Дева приняла слова Благовестника, прежде чем сказала – «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему!» Ибо при этих словах ее Слово Божие тотчас стало плотью, селившись при чистую и при святейшую ее утробу. Итак, при святейшее имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия, дано было при обрезании Христу Господу, что и служило извещением о нашем спасении. Ибо имя Иисус значит «спасение», как объяснил тот же ангел, явившись во сне Иосифу, и говоря, «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых». И святой апостол Петр свидетельствует об имени вам такими словами, «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Сие спасительное имя Иисус прежде всех веков» В Троическом совете было предуготовлено, написано и до этого времени было хранимо для нашего избавления. Теперь же, как бесценный жемчуг, принесено было из небесной сокровищницы для искупления человеческого рода и открыто всем Иосифом. В этом имени открыта истина и мудрость Божия. Это имя, как солнце, озаряло своим сиянием мир, по слову пророка. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды». Как благовонное мира оно напоило своим ароматом вселенную, разлитая мира сказано в Писании от благовония мастей твоих. Не в сосуде оставшееся мира, имя его, но вылитое. Ибо пока мира хранится в сосуде, до тех пор и благовоние его удерживается внутри. Когда же оно прольется, то тот час наполняет воздух благоуханием. Неизвестна была сила имени Иисусова, пока скрывалась в предвечном совете, как бы в сосуде. Но как скоро то имя излилось с небес на землю, то тотчас же, как ароматная мира при излиянии во время обрезания младенческой крови, наполнила вселенную благоуханием благодати. И все народы ныне исповедуют, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Сила имени Иисусова теперь открылась, ибо то дивное имя Иисус привело в удивление ангелов, обрадовало людей, устрашило бесов, ибо и бесы веруют и трепещут. От того самого имени сотрясается ад, колеблется преисподня, исчезает князь тьмы, падают истуканы, разгоняется мрак и и вместо него воссияет свет благочестия и просвещает всякого человека, приходящего в мир. О сем имени выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено Небесных, земных и преисподних. Это имя Иисусова есть сильное оружие против врагов. Как говорит святой Иоанн Листвинчник, именем Иисуса всегда поражай ратников, ибо крепче этого оружия ты не найдешь ни на небе, ни на земле. Как сладко сердцу любящему Христа Иисуса это драгоценнейшее имя Иисус. Как приятно оно тому, кто имеет его, ибо Иисус весь любовь, весь сладость. Как любезно это пресвятое имя Иисус рабу и узнику Иисусому, взятому в плен Его любовью. Иисус в уме, Иисус на устах, Иисус, где сердцем веруют к праведности, Иисус, где устами исповедуют ко спасению. Ходишь ли ты, сидишь ли на месте или что работаешь, Иисус всегда находится пред очами. Ибо я рассудил, сказал апостол, быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса». Ибо Иисус для того, кто прилепляется к Нему, есть просвещение ума, красота душевная, здравие для тела, веселье сердцу, помощник в скорбях, радость в печалях, врачуство в болезни, отрада во всех бедах и надежда на спасение. И для того, кто Его любит, сам есть награда и воздаяние. Некогда, по сказанию Иеронима, неисповедомое имя Божие начертывалось на золотой дощечке, которую носил на челе свое великий первосвященник. Ныне же божественное имя Иисус начертывается истинной его кровью, излеянную при его обрезании. Начертывается же оно уже не на золоте вещественном, а на духовном, то есть на сердце и на устах рабов Иисусовых как оно начертано было в том, о котором Христос сказал, «Ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое». Слачайший Иисус хочет, чтобы имя Его, как самое сладкое питье, было носимо в сосуде, ибо Он воистину сладок всем, вкушающим Его с любовью. К которым и обращается псалмопевец такими словами. «Вкусите и увидите, как благ Господь!» «Вкусив Его, пророк вопиет!» «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» Вкусив его, и святой апостол Петр говорит, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Сею сладостью для святых страдальцев, насколько были услождены их тяжкие мучения, что они не боялись даже и самой ужасной смерти. Кто нас вопияли они отлучит от любви Божией? Скорбь или опасность или меч? Ни смерть, ни жизнь, ибо крепка, как смерть, любовь. В каком же сосуде неизреченная сладость имя Иисусова любит быть носимой? Конечно, в золотом, который испытан в горниле бед и несчастий, который украшен как бы драгоценными камнями, ранами, принятыми за Иисуса, и говорит, «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». Такого сосуда требует та сладость, в таком имя Иисусова желает быть носимым. Ненапрасно Иисус, принимая имя, во время обрезания проливает кровь. Этим он как бы говорит, что сосуд, имеющий носить в себе его имя, должен обогреться кровью. Ибо когда Господь взял себе избранный сосуд для прославления своего имени апостола Павла, то тотчас же прибавил, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Смотри на мой сосуд окровавленный, изъявленный. Так начертывается имя Иисусова краснотою крови, болезнями, страданиями тех, кто стоит до крови, подвязаясь против греха. Итак, облобызаем Тебя с любовью, о сладчайшее Иисусово имя. Мы поклоняемся с усердием при святому Твоему имени, о пресладкий и всещедрый Иисусе. Мы хвалим Твое высочайшее имя, Иисусе Спасе, преподаем к пролитой при обрезании крови Твоей, незлобливый младенец и совершенный Господь. Мы умоляем при всем Твою преизобильную благость ради того Твоего пресвятого имени и ради Твоей драгоценнейшей, изливаемой за нас крови, и еще ради пренепорочной Твоей матери, нетленно Тебя родившей, излей на нас богатую Твою милость, услади, Иисусе, сердце наше самим Тобою, защити и огради нас, Иисусе, всюду Твоим именем, означай и запечатлевай нас, рабов Твоих, Иисусе тем именем, дабы мы могли быть приняты в Твое будущее Царствие, и там вместе с ангелами славить и воспевать Иисусе Пречестное и великолепное имя Твое во веки. Аминь.